Лова 14-а. От неожиданности даже черпак выронила. С полки на меня смотрело что-то очень глазастое и пушистое, похожее на помпон для шапки. Существо, от созданного мною грохота и яркого света, проникшего в шкаф, отпрыгнуло в угол полки, запищав так, что уши заложило. Кому бы стоило верещать, так это мне. Я поймала нечто на месте преступления. А оно пищит, будто его ни за что убивают, и всё бы ничего. Подумаешь, пошумело. Но на зов существа со всех сторон, откуда ни возьмись, другие такие же повыскакивали, и мало того, что мне приходилось от звука противного уши прикрывать, так ещё и от них отбиваться. Целая свора агрессивно настроенных лохматых попрыгунчиков стала оттеснять меня от шкафа с их соратником. С полок посыпались сушёные ветки, листья, банки с какими-то порошками. Одни вредители скидывали их на пол попутно, как муравьи растаскивая собранные там полезности. Другие меня атаковали. Вы что, творите, мародёры? возмущённо прикрикнула я, отмахиваясь от прыгающей на меня преступной группировки, и с паникой наблюдая, как они дружным строем потащили лекарственные запасы в сторону двери. А ну стойте! Вы не имеете права! Разумеется, мои слова никто не воспринял всерьёз. Один за другим помпоны стали проходить сквозь дверное полотно и пропадать из поля зрения. В голове промелькнула мысль: меня же пытаются подставить. Не знаю для чего и зачем, но стоило главному целителю вернуться назад, когда все вредители скрыются из вида. Как выглядеть в лаборатории, всё будет так, будто это я учинила погром и всё уничтожила. Но как их остановить? Первое, что пришло в голову поймать хоть одного из них и взять заложнике. Это, конечно, не гарантировало, что собрать я вернут похищенное, но у меня останутся улики для целителя. Смогу показать, кто всё это устроил. И вообще, узнать, кто это такие. У нас на земле таких существ точно не водилось. И что-то подсказывало мне к счастью. При очередном прыжке своры на меня, резко вскинула подол платья, ловя нескольких в ловушку из ткани. Шипя и ругаясь, стала торопливо завязывать подол в узел. Однако мелкие глазастики оказались коварнее, чем я думала. Сильно толкаясь, крепкими зубами вредители прогрызли ткань и бросились от меня в рассыпную. следы своими предшественниками, которые исчезли в коридоре. Вот же мелкие гады, возмутилась я, наклоняясь, стараясь удержать хоть одного, и у меня получилось. Ага, попался, ликующе воскликнула я, схватив пушистика за за за то, что получилось. Этим чем-то оказался тонкий хохолок, похожий на антенку с круглой тускло мерцающей бусиной на конце. оказавшись в ловушке, помпон задёргался, жалобно запищал, но стоило мне потянуться к нему второй рукой, чтобы зажать этот клубок в ладони, притих, а потом резко дёрнулся, куснув меня за палец и спрыгнул на пол спеша к двери и оставляя меня ни с чем, только сброшенной им антенкой из хохолка. Ай, воскликнула, хватаясь за укушенный палец, но бдительность не теряя, побежала следом, понимая, если упущу его, всё, и два начавшаяся карьера рухнет. Скорее всего, старичок пожалуется на меня как минимум принцу, а как максимум, в общем, этого не хотелось. Я ведь ещё даже ключ не нашла. Торопливо распахнула дверь, выскакивая наружу, быстро завертела головой, ища глазами последнего сбегающего пакостника. Белый мохнатый клубок мелькнул поворот в другой коридор. Я бросилась за ним следом. Ох, не успела я свернуть в проход, как наткнулась на Крона. Тот вцепился мне в плечи, отодвигая от себя и заглянул в глаза. Эля, удивился он. Что случилось? В чём дело? Мужчина осмотрел меня, нахмурился. Я же похлестела, стараясь вырваться, прошмыгнуть мимо него. Очень не хотелось упускать махнатого гадюныша. Выглянула из-за плеча Крона и поняла, что опоздала. Мелких в коридоре уже не было. "Вот же", проворчала огорчённая я. «Ну, "Но ничего, я вас найду". Погрозила кулаком, сжимающим бусинку пустоту. "В чём дело?", повторил напарник. "Тебя кто-то обидел?" "Да", наконец ответила я гневно. "Вот, видишь, махнула руками на разодранное платье, выставила перед ним ладошки, демонстрируя торбаную антенку и укус на пальце. Что у вас за зверюги тут водятся? Мелкие обойки? Хулиганьё какое-то. С виду безобидные глазастые клубочки, а на деле шайка вредителей. Напарник недоумённо осмотрел всё, что я пыталась показать, а потом на его лице медленно стало появляться понимание. Грон вскинул поражённо бровь, быстро приблизился ко мне, вновь схватил за плечи, прижал к стене, ещё и рот ладонью огромной зажал. Тихо. Больше ни звука. Тревожно пробормотал он у самого моего лица. Выглянул поспешно в коридор и вновь посмотрел на меня серьёзными карими глазами. Не знаю, как это возможно, но кажется, понимаю, о ком идёт речь. Очень надеюсь, что ты никому больше об этом не рассказывала. Тише, ржу, уходим отсюда. Есть разговор. Как вовремя я пришёл тебя проведать, бормотал сообщник, ведя за руку по коридору подземелья дворца. Чуть её не обманула. За тобой нужен глаз да глаз. В чём дело вообще? От чего такая спешка? недоумённо пробормотала в ответ я. Куда ты меня ведёшь? раскачив нужный поворот, тот, что вёл на лестницу, по которой можно было подняться наверх, воскликнула, пытаясь притормозить. Комната в другой стороне. Нет, тут же твёрдо сообщили мне, удерживая. Пойдём другим путём. Нас не должны видеть вместе. Торопливо прошли коридор, ещё коридор. Поспешно свернули в более узкий и менее освещённый проход, уходя в тёмные недра замка. Тут пахло сыростью. К волосам и лицу начала прилепать тонкая паутинка. "Поднимайся", тихо прошептал Крон, подталкивая меня вперёд. "Осторожно на ступеньках и старайся не шуметь. Я пойду следом, подстрахую, если вдруг решишь упасть". Спорить не стала, подхватила юбку и молча шагнула вперёд. Однако нахмурилась Недоумивая: "Откуда ему известен явно тайный ход?" Потому в каком состоянии он находился, было ясно, что если им и мы пользуются, то крайне редко. Да что происходит, объясни? Не унималась я, осторожно шагая по узким ступенькам, которых не было видно от слова совсем. Чего ты так сположился? Почему в комнату? И откуда тебе известен этот путь? Мы идём к медведям, лишь коротко бросили за моей спиной. Есть у меня к ней парочка вопросов. Пуф. Тоже мне новость, подумала я. У меня к этой старой шарлатанке было вопросов куда больше. Только очень сильно я сомневаюсь, что хотя бы на какую-то часть из них получу честный ответ. Через несколько минут мы поднялись на верхний этаж. Честно, я бы пошла выше по винтовой лестнице, если бы мужчина не преградил путь рукой и не скомандовал: "Нам сюда". Шагнула в коридор, едва освещённый солнцем из маленьких отверстий в стене, и опять была остановлена крепкими руками напарника. В нос оказалось прижато к стене. "Да что ж такое?" заволновалась я. "Что ты вытворяешь?" "Нет, крон не прежде бывало вёл себя немного странно, но сейчас прямо из ряда вон выходя. Мужчина наклонился ко мне. Упёрся руками в стену, загораживая путь к отступлению, тёмные глаза требовательно заглянули в мои. Расскажи мне сначала всё, что с тобой приключилось сегодня. Я вот пришёл проведать тебя, чтобы выяснить, как прошла встреча с наследником, требовательно прошептал он, похлопал глазами, чувствуя одновременно растерянность и жар от мужского тела. Я даже не знаю, забормотала с конфужена А ведьма разве она прежде я делилась всем именно с ней не с Кроном Ну что изменилось Почему он сам полез с расспросами Не доверять старухе хочет предложить что-то в обход неё Кто поймёт этих бандитов Кром был ярким тому подтверждением с виду Но мне казалось что он не такой не бандиган уголовник совсем другой. Чтотё её меня подвело? Хочу всё услышать от тебя. Всё. Он на миг замолк, напрягся и нахмурился, но быстро взяв себя в руки, уверенно добавил: "Но не думай, я ей доверяю, но я должен всё услышать от тебя лично. Это важно". Внезапно кронкачнулся ко мне совсем близко, сделал глубокий вдох. А его взгляд скользнул по моим губам. Я застыла в оцепенении. Опасно. Очень опасно. Опять зазвенели внутри тревожные колокольчики. В груди панически застучало сердце, спотыкаясь. Я боялась шевельнуться. Что происходит? Почему он опять на меня так смотрит? Не думает же он, что Да чёрт его знает, что он там думает. Однако, если бы ты заметил, что интерес у него был сейчас ко мне совсем не деловой. Зажал в тёмном углу, где кроме нас никого нет, ещё и так смотрит. Принц предложил мне стать его женой. Машинально выпалила я, сильнее вжимаясь в холодную стену. Наверное, таким образом я хотела вразумить безумца, напомнить, что я являюсь одной из невест принца. Ну и предостеречь крона от необдуманных поступков. Вот как протянул напарник. Взгляд похолодел, на скулах заиграли желваки. Разве что от чешуи от гнева не проступило? Хотя, откуда бы и взяться? Он же просто человек. Вообще от мужчины исходила какая-то странная животная сила, очень ярко ощутимая. У меня даже коленки задрожали. А ведь прежде подобного рядом с ним не случалось. Что происходит? Как он это делает? Даже в присутствии настоящего принца дракона такого трепета не испытывала. Что ещё? продолжил требовательно Крон. Рассказывай всё. Сказал, что я стану его королевой. Не успокаивалась я, ничего не могла с собой поделать. Понимала, что дёргают и тигра за усы. но продолжала доводить его до крайней степени озверения совсем страх потеряла а ведь я чувствовала что довожу отчётливо и бесповоротно зачем королевой скрипнув зубами прошептал крон его королевой да выдохнула я начиная учащённо дышать тёмные глаза напротив заволакло пеленой ярости а я смотрела в них как заворожённая Не в силах отвести взгляд. Ты имеешь что-то против? Ответом стал глухой рык. Мужчина отшатнулся от меня, провёл рукой по тёмным, немного спутанным волосам, прикрыл глаза и сделал глубокий успокоительный вдох-выдох. Разберёмся, глухо сугрозы протянул он. Криво усмехнулся, пригвоздив меня к стене свирепым взглядом. Хотя, ну куда уж сильнее? Я и так с ней словно единым целым стала, становится всё интереснее и интереснее, закончил мрачно он. Ладно, идём. Нам обоим надо успокоиться. Напарник вновь приблизился ко мне, оторвал от каменной кладки и подтолкнул к одной из находившихся в коридоре узких дверей. Пока мы молчали, я судорожно пыталась понять, что за наваждение такое на меня нашло. Что за странный разговор у нас сложился? Зачем мы всё это устроили? Я ведь сейчас откровенно дразнила его, хотела образумить или вызвать ревность. Сама себя не понимала, но самое страшное заключалось в том, что мне безумно понравилось. И, о боже, я бы даже продолжила. Ужас какой-то. Крон осторожно повернул ручку. Отодвинул знакомую штору у входа в купальню и пропустил меня внутрь. "Ну ничего себе номер", воржона пробормотала я, проходя в выделенную мне спальню. "Вы?" степенулась старушка, что в этот момент в виде кошки вальяжно лежала на расстеленном на постели покрывале и явно не ждала нашего появления. Она напряглась, окинула нас вопросительным взглядом и замерла. Мы строго ответил за двоих мужчин и не с пустыми руками он бросил на меня требовательный взгляд и добавил покажи ей что тебе удалось найти